День на день не приходится. «Раньше я имела хоть какое-то представление, что ты делаешь и когда вернешься. А теперь ты выключаешь телефон, и я понятия не имею, где ты». «Из какой то стати, черт возьми, я должен докладывать тебе о каждом шаге? Я не ребенок. Ты ведь хотела испанский дом? Да или нет? Так не мешай мне зарабатывать чертовы деньги, чтобы его получить». Энтони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 Просто нужна бесплатная рабочая сила. Но в последнее время отец почему-то перестал брать его с собой. Байрон сейчас работал в лесу и в поле. Выходит, отец его тоже перестал приглашать. Энтони даже не знал, на каком объекте в настоящий момент трудится отец. Возможно, в доме Терезы, если это, конечно, можно назвать работой. Хотя, по правде говоря, Энто не было наплевать, поскольку теперь у него появилась возможность проводить больше времени с Кити, А это куда приятнее, чем присутствовать при разборках родителей. Он вытащил из кармана мобильник и отправил Китти сообщение. Как думаешь, социальные службы возьмут моих родителей под свою опеку? Мэт, я вовсе не хочу с тобой пререкаться. Я тебя удивляюсь.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 А ты почему вместо того, чтобы быть в школе, подслушиваешь под дверью, точно старая кумушка? Не держи меня за дуру, Мэтт. Теперь мать уже не скрываясь рыдала. Я не собираюсь спокойно смотреть, как ты трахаешь все, что шевелится. Ты уже чуть ли не половину баб в округе перепробовал. Мини отца Резко сорвался с места. Только гравий из-под колес брызнул фонтаном. И Энто не снял наушники, так как в комнату вошла его мать. Приведи сына.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 за фруктовым садом. Она прошла в сад и обнаружила аккуратную поленницу из свежесрубленных и распиленных деревьев, из некоторых еще шел сок. Она втянула в себя терпкий запах и пробежалась рукой по коре. Вид дров подействовал на нее на редкость успокаивающе, словно она вдруг осознала простую истину, что теперь в доме будет тепло.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 Колин с фермы Дорниса заберет старые палеты, сложенные в задней части гаража. Они с кое-как соединили старые куски проволоки и установили насесты, а затем принялись наблюдать за тем, как куры поспешно ковыляют по саду. пришедший в восторг от возни с проволокой и стойками, довольно потирал руки». Когда он нашел первое яйцо, то приложил его к щеке матери, чтобы та почувствовала, какое оно теплое А Изабелла только тихо молилась, чтобы все это стало для Тьери поворотным моментом И в довершении всего появились кролики Изабелла как раз чистила зубы в незаконченной ванной, когда услышала пронзительный визг Кити. Она спустилась вниз в халате с полным ртом зубной пасты и обнаружила дочь возле задней двери. Кити стояла со скрещенными на груди руками, лицо ее побледнело от ужаса. «Боже мой! Нас кто-то действительно ненавидит!» «Что?» — воскликнула Изабела. «Что случилось? Посмотри!» Изабелла открыла заднюю дверь. Тьерри вышел следом. «На ступеньках...» Лежали три мертвых кролика, задние лапы связаны бечевкой, кровавые пятнышки на лбу явно указывали на то, откуда подарок. Это своего рода ввод во владение. «Байрон!» — радостно прошептал Тири. «Что ты сказал?» — переспросила Изабелла. Но мальчик снова точно воды в рот набрал. Он взял кроликов, отнес их на кухню и осторожно положил на стол. «Фу!» «Не смей их сюда класть, они же дохлые!» Кити вжалась в стену, словно кролики могли внезапно ожить и прыгнуть на нее. «Все нормально, дорогая», — успокоила ее Изабела. «Нам оставили кроликов в подарок, а Тиери их для нас приготовит». «Кто-то оставил нам сбитых машиной зверьков?» «Их никто не сбивал. Многие люди едят кроликов». «Да, а еще не заставляют детей залезать в дымоход. Нет, так не пойдет».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 Ранний картофель, нежные саженцы, снабженные инструкциями конверты с семенами, два мешка удобрений. Изабелла хотела поблагодарить Байрона, но тот как сквозь землю провалился. Дом фактически опустел. Теперь там никого не было, кроме нее и детей. Мэтт тоже не показывался. По дому были разбросаны его инструменты.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 Изабелла с трудом подавила в себе желание забрать у сына всеколющие и режущие предметы, но его пальцы обращались с ножом не менее умело, чем ее со струнами, причем он был всецело поглощен выполнением своей задачи. Под восхищенным взглядом Изабеллы Тиери отложил нож и легко, словно одежду, снял с кролика шкурку, обнажив розовую плоть. Изабелла не знала, что сказать Мэту насчет той ночи.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 Она действительно этого хотела. Сын отсек голову кролика. И забыла мысленно содрогнулась, когда Тьерри, прикусив от напряжения нижнюю губу, врезал пах и брюшину, чтобы вытащить внутренности. Надо же, его пальцы, рассеянно подумала она, были сейчас совсем как в раннем детстве, когда он размазывал ими красную и коричневую краску. Нет.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 продолжавшая оплакивать мужа, трепетно хранившая мельчайшие воспоминания о нем, так безрассудно предложила себя другому мужчине. Она предала их с Лореном общее прошлое. Ей казалось, будто история с Мэтом перечеркнула все светлое, что было до того. изабела буквально подпрыгнула на стуле, когда Тири с хрустом оторвал кролику лапы. Теперь у животного не было ни головы,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 Какие же вы оба убогие!» Его машина была припаркована в стороне от дороги, и когда она, проходя мимо, увидела карту и разбросанные клочки бумаги, то поняла, он мог вернуться только по одной единственной причине. Лора одернула жакет, радуясь в душе, что не поленилась поправить макияж. Он сидел на пне, но при ее появлении моментально вскочил, расплывшись в улыбке. «Господи, как же давно кто-то, у кого не было рогов или копыт, не радовался встрече с ней!» «Это действительно вы?» — воскликнул он. «Я так надеялся на это!» У него был приятный голос, низкий, интеллигентный, чуть немного напоминающий голос ее отца. И она неожиданно смутилась. «Наслаждаетесь видом?» — неуверенно спросила она.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 Он посмотрел на часы. «Надо же, ну прямо-таки перерыв на ланч», — заметила она, когда он сообщил ей который час. Он улыбнулся и кивнул. От уголков глаз лучиками разбежались морщинки. Да, но назвать такое ланчем даже язык не поворачивается. И оба дружно посмотрели на обертку от шоколадки. «Они больше не обсуждали мы это?»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 И хотя он даже себе не решался в этом признаться, в глубине души Николас Стрэнд, несмотря на жестокие удары судьбы, по-прежнему оставался торговцем. И осознание того, что у него есть соперник, пусть даже потенциальный, неизвестный, невидимый, еще больше обостряло его желание. В тот вечер Байрон наконец появился. В кухонную дверь постучали. И Изабелла, увидев через стекло Байрона, впустила его в дом. Он остановился на пороге, заполнив собой дверной проем. На нем была поношенная синяя футболка, единственная дань вечерней прохладе. «Привет!» — поздоровался Байрон, и на лице его появилась улыбка, настолько неожиданная, что Изабела улыбнулась в ответ. «Если вы не против, я бы хотел кое о чем с вами потолковать». «Может быть, все-таки войдете?»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 Их уже скоро можно будет отдать, — продолжил Байрон. И я просто подумал, ну, он очень любит животных. Байрон замолчал, словно испугавшись, что сболтнул лишнего. Я заставляю тири им кричать. Кричать? Учу Тири звать их к себе, чтобы дрессировать, ну, когда мы в лесу. И он слушается, кричит, иногда даже очень громко, — кивнул Байрон.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 ваших щенков нарушила молчание Изабела о по паре сотен за каждого ответил байрон и заметив выражение лица Изабелла поспешно добавил, но к вам это не относится к тире я собирался собирались что отдать ему щенка просто так Изабела густо покраснела я заплачу столько, сколько другие, но я вовсе не нет. «Мне не надо никаких одолжений, и мы будем в расчете», — сказала Изабелла, сложив на груди руки. «Послушайте, я пришел не для того, чтобы сучить вам щенка. Я пришел спросить, захочет ли Этиери взять одного в подарок. Но сначала я хотел узнать у вас, как вы на это посмотрите». «Почему вы должны отдавать нам что-то задаром?» за даром? вертелась на языке у Изабеллы, но она вовремя спохватилась.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 Он был явно моложе, чем она думала, но, похоже, за внешней сдержанностью скрывалась ранимая душа. И она решила по возможности разрядить обстановку. «Ну что ж, тогда спасибо», — улыбнулась Изабелла. «Я думаю, я точно знаю, что Тиери будет счастлив иметь собственного щенка». «Он такой», — начал Байрон и осекся, так как из-за деревьев показался Мини Вен. Изабелла бросила в жар, когда она узнала знакомый звук дизельного двигателя. У нее даже возникло детское желание спрятаться в доме и подождать, когда он уедет. Но Минивен, естественно, никуда не делся. Из него выпрыгнул Мэт, небрежной походкой он направился к задней двери, однако, увидев Изабеллу с Байроном, резко остановился. Изабелле показалось, что при появлении Мэта Байрон поспешно отодвинулся от нее. «Байрон!»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 Сейчас отвезу домой, сказал он. Мэт явно не торопился уходить. Он испытующе посмотрел на них обоих, а затем повернулся к Байрону. Кстати, совсем забыл, С завтрашнего дня будешь работать у Доусонов, идет? Им надо расчистить участок земли. Кстати, у меня для тебя кое-что есть. Мэт достал конверт и принялся демонстративно отсчитывать банкноты. И двадцать. Твоя зарплата. Постарайся все сразу не спустить. Ухмыльнулся он. Сверкнув глазами, Байрон неуклюже взял деньги. Ну что, Байрон? Не будем портить миссис делэнси вечер. Тебя подбросить до деревни? Нет, угрюмо произнес Байрон. У меня машина на другом берегу. Свистом подозвав к себе Мэг и Элси, он развернулся и зашагал к озеру. Изабели очень хотелось его остановить, но...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 Прошу прощения, но сейчас я не могу говорить. Кити протянула ей дуршлаг. Большая часть картошки проросла. Послушайте начала Изабелла и внезапно запнулась: У нас есть, у меня есть деньги, чтобы заплатить за остальные работы. Она заметила довольное выражение лица Мэта и с ужасом поняла, что Мэт решил, будто у нее есть свои резоны, подольше.